острые ребята. 23 апреля 1932 года грянуло постановление ЦК о перестройке литературно-художественных организаций. Раппу пришел конец. Его вожди принялись сопротивляться изо всех сил. О тех событиях подробно пишет в мемуарах Валерий Кирпотин составлявший декларацию о самороспуске всех литературных организаций и подготовке учредительного съезда советских писателей. Сталин, который, по словам Кирпотина, в эти годы был в лучшей своей форме, умел учитывать особенности среды, пригласив рапповцев, потребовал подписать декларацию и призвал отказаться от навязывания искусству шаблонов марксистской теории. Вы создаете впечатление, что художнику, прежде чем писать, нужно предварительно изучить категории диалектики и потом уже переводить их на язык образов. анти нельзя непосредственно трансформировать в романы или стихи. Писатель должен обратиться к действительности. И главное требование, которое предъявляет партия, можно сформулировать в двух словах. «Пишите правду». Кирпотин вспоминал, что сталинская отповедь Раппу ободрила честных писателей, и, быть может, именно тогда, взяв метафору Сталина, Платонов задумал свой котлован, был благодарен постановлению и Пастернак, вовремя получивший защиту и так говоривший через несколько лет. «У меня бывали случаи, когда на меня готовы были налететь за обмолвку», или еще за что-нибудь такое, но только вмешательство прикосновение партии, то отдаленнейшее прикосновение, которое формирует нашу жизнь, дает лицо эпохе, составляет мою жизнь, кровь и судьбу. Только это вмешательство отвращало это. Однако в воспоминаниях Кирпотина одним из немногих сомневающихся в сталинской правоте Оказался Катаев, очевидно, уже сумевший приноровиться к своим хулителям и встревоженный. Не сулят ли ему перемены чего похуже? Мы встретились в Москве, на Каляевской улице, где я тогда жил. Поговорили о последних событиях. Бродили вместе часа два. Катаев был настроен беспокойно. Ликвидация раб – несвоевременный шаг. Лозунг. Пишите правду. Слишком голый. Сняты ориентиры. Как писать? На какие установки опираться? Нужны определенные указания. Литературно-партийные. Просто правда сама по себе. Недостаточно? Нужны вехи литературные, по которым можно было бы двигаться даже в тумане? Судя по всему, Катаев прощупывал Кирпотина, работавшего в ЦК, но прощупывал нагловато, ведь о его дерзости слишком голый в отношении тезиса Сталина. Мог узнать вождь. Вот мир Хольд, тогда же пригласивший к себе Кирпотина, рассыпался в любезностях и похвалах. Постановление о разгроме Раппа даже висело у него на стене, как драгоценная картина. Это был спектакль пишет Кирпотин. «Он рассчитывал, что о его радости и одобрении через меня узнают высшие партийные начальники, а может быть и сам Сталин». «Интересно, что Кирпотин выложил Катаевские слова Анатолию Луначарскому, и, вероятно, не ему одному. Он был уже очень болен, но интереса к литературе не потерял», вспоминал Кирпотин реакцию Луначарского. Выслушав мой рассказ о прогулке с Катаевым, улыбнулся. «Значит, собственного разумения в голове нет?» «Собственного Бога в душе нет?» «Да было, было все, Анатолий Васильевич, к чему улыбка?» «Были у Катаева и разумение, и стиль, только в созданных при вашем участии реалиях ему еще и жить хотелось» и при этом желательно жить не тужить. Похоже, досада Катаева проистекала из того, что к тому времени ему удалось найти подход к одному из видных раповцев, Владимиру Ермилову. По крайней мере, летом 1932 года в письме жене Кирпотин сообщал, подвыпивший Валентин Катаев выбалтывал то, чем, видимо, начинил его Ермилов, Дескать, началась в литературе реакция, что в Красную Новь никто теперь писать не будет и тому подобное. В октябре 1932 с Помпой было отмечено сорокалетие творческой деятельности Горького, окончательно вернувшегося на родину, собирать писателей под сенью своего славного имени. В том октябре Чуковский записал в дневнике со слов Тихонова с которым ужинал в шашлычной. «Кабак хорош. Для драки. Мы в таком кабинете Катаева били. Мы сидели за столом, провожали какую-то восточную женщину. Это было после юбилея Горького. Был маршак. Ввалился Катаев, и все порывался речь сказать. Но говорил он речь, сидя. Ему сказали «Встаньте!» «Я не встаю ни перед кем». «Встаньте! Не встану!» Возгорелась полемика, и Катаев назвал маршака «прихвостнем Горького». Тогда военный с десятком ромбов вцепился в Катаева. Итак, раздраженное отношение Катаева к Горькому и его так называемым «прихвостнем», замеченное нами еще в связи с поездкой в Соренто, теперь обернулось дракой. Примечание. Между прочим, Маршак действительно был воспитанником Горького. Тот еще в 1904 году поселил его, совсем юного, на несколько лет на своей Ялтинской даче. Конец примечания. 26 октября Горький пригласил на Малую Никитскую, навстречу к себе и к Сталину, 45 человек. Среди них Катаева. До этого, 20 октября, там же Горько и Сталин встречались с несколькими партийными писателями. «Писатели пойдут как плотва, пообещал вождь богатый улов, но на комплименты доверительно признался. «Я три ночи подряд почти не спал». Следующая попойка, уже с участием Катаева, продолжалась с вечера до утра. Сталин поднял тост за товарищей писателей, инженеров человеческих душ, повторив понравившееся ему выражение Олеши. «Горький был загипнотизирован Сталиным не меньше нас», — вспоминал Кирпотин. «Сталин успевал и забавляться. Он подпаивал расколовшихся раповцев, даже как бы стравливал их. Те с петушиной яростью набрасывались друг на друга, сыпали словами, А Сталин с восхищением следил за ними и негромко повторял «Острые ребята! Острые ребята!». На этой вечеринке Катаевский собутыльник Ермилов допился до того, что вскочил на стул и трижды прокричал матерное ругательство. Интересно, что хотя это была и первая встреча Катаева со Сталиным, он сразу же попытался притащить туда товарища, над которым чернели тучи. Как рассказывал катая в сыну, ему захотелось свести и примирить Сталина с драматургом и сценаристом Николаем Эрдманом. До этого Сталин услышал эрдмановские басни в исполнении прославленного мхатовского артиста Василия Качалова. Как рассказывают на ночной вечеринке у Сталина с соратниками и любимыми артистами, он спросил, «Есть что-нибудь интересное в Москве?» и захмелевший Качалов начал декламировать. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Но Бога нет. Не будь придира, ведь нет и сыра». Другая басня заканчивалась так. «В миллионах разных спален спят все люди на земле. Лишь один товарищ Сталин никогда не спит в Кремле». Вот что о происшествии писал режиссер и сценарист климентий Минс. Сначала все смеялись, а потом улыбки растаяли на лицах. Василий Иванович отрезвел, почувствовал неладное, особенно когда взглянул на пожелтевшие глаза Сталина и сразу умолк, так и не дочитав басню. — Что же вы, дорогой Василий Иванович? — улыбаясь, произнес гостеприимный хозяин. Читайте уж до конца. Хотелось бы знать, какая же мораль сей басни, а? Слух о происшествии разнесся по Москве. Теперь Катаев просил Горького включить Эрдмана в состав приглашенных. Горький согласился. Но когда Катаев известил Эрдмана, тот отрезал. «Рад бы, но у меня бега». О том же в рассказах старого трепача писал режиссер Юрий Любимов, тоже называя фамилию Катаева, просившего «Коля, Горькой тебя просит восемь быть у него, приедет Сталин, и мы поможем как-то твоей судьбе». Эрдман предпочел и подром вождю, и, может быть, благодаря этому с ним навстречу у Горького не случилось скандала который тенью лег бы и на похлопотавшего Катаева. Зато Сталин оттянулся на Бухарине, допрашивал, дергая за воротку и время от времени замечая «Врешь!» Примечание. Кирпотин вспоминал «Ты все серишь и серишь», сказал Сталин «А мы тебя все подтираем и подтираем». Бухарин в ответ жалостливым голосом, как-то странно виляя станом, был он полноват. «Вы бы хоть газетой подтирали, а то все наждачной бумагой!» Конец примечания. Николай Эрдман вместе с автором, в том числе по басням Владимиром Массом, был арестован в Гагре в 1933-м во время съемок фильма «Веселые ребята». Отправлен, как и масс, в ссылку на три года в Сибирь, годами не мог вернуться в Москву. Говорят, Качало всю жизнь винил себя за ту необдуманную декламацию. Правда, позже Эрдман стал лауреатом сталинской премии. В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года застрелилась жена Сталина, 31-летняя Надежда Аллилуева, Катаев подписал письмо писателей, появившееся 17 ноября, в литературной газете. «Дорогой товарищ Сталин, трудно найти такие слова-соболезнования, которые могли бы выразить чувство собственной нашей утраты. Мы готовы отдать свои жизни. Среди подписантов были алеша Шкловский, Ильф, Петров, Багрицкий, многим... Никифоров, Пельняк, Киршон, Кольцов, Авербах, Буданцев, динамов селивановский через несколько лет во время репрессий действительно пришлось отдать свои жизни. Рядом было напечатано отдельное заявление Пастернака. «Присоединяюсь к чувству товарищей». Накануне глубоко и упорно думал о Сталине. Как художник впервые. Утром прочел известие. потрясён так точно был рядом» жил и видел. В 1932 году Катаева взяли в штат газеты «Правда», и это было симптомом падения Раппа. Писал фильетоны, небольшие рассказы, привозил очерки из частых командировок. Одновременно в «Правде» начали печататься Ильфы Петров, Леонов, Никурин, драматург Александр Афиногенов. Катаев продолжал публиковаться повсеместно, Например, в Крокодиле, десятилетию которого совпавшему с Катаевским стажем Василий Лебедев Кумач посвятил в том 1932 такие вирши. Пришли Катаев и Кольцов. Пришли Демьян и Маяковский, и Крокодил в конце концов стал глав сатирою московской.